Уильям Сидни Портер Творческий псевдоним О'Генри Как скрывался черный Бил? Худой, жилистый, краснолицый человек с крючковатым носом и маленькими горящими глазками, блеск которых несколько смягчали белесые ресницы, сидел на краю железнодорожной платформы на станции Лос-Пиньос, Болтая ногами. Рядом с ним сидел другой человек. Толстый, обтрепанный, унылый. Должно быть его приятель. У обоих был такой вид, Словно грубые швы изнанки жизни. Давно уже натерли им мозоли по всему телу. «Года четыре, как не виделись, верно, Агарок?» Сказал обтрепанный. «Где тебя носило?» «В Техасе», сказал краснолицый.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 «Вечером я привезу вашу палатку, все оборудование и провиант», — говорит он мне. «Ха, роскошно», — говорю я. «И не забудьте захватить провиант. Да, заодно и оборудование. А главное, не упустите из виду палатку. Ваша фамилия, если не ошибаюсь, Золли Кофер». «Меня зовут», — говорит он, — Генри Огден. «Чудесно, мистер Огден», — говорю я. А меня — мистер Персиваль сент клер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 Если у вас есть колода карт или литературное лото, или трик-трак, тащите их сюда, и мы с вами займемся умственной деятельностью. Я сейчас готов взяться за любую мозговую работу, вплоть до вышибания кому-нибудь мозгов». Этот Генри Огден был овцевод особого рода. Он носил кольца и большие золотые часы и тщательно завязывал галстук и физиономия у него всегда была спокойная, а очки на носу так и блестели. И я видел, как в Мескоги повесили бандита за убийство шестерых людей. Так мой хозяин был похож на него как две капли воды. Однако я знавал еще одного священника в Арканзасе, которого можно было бы принять за его родного брата. Но мне-то в общем было наплевать.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 Когда мне шла карта, я радовался так, словно заработал миллион на бирже. А когда Огден разошелся и рассказал анекдот про даму в спальном вагоне, я хохотал добрых пять минут. Все, в жизни относительно, вот что я скажу. Человек может столько насмотреться всякой всячины, что уже не повернет головы, чтобы поглядеть, как горит трехмиллионный особняк или возвращается с гастролей Джо Вебер. Или волнуется Адриатическое море. Но дайте ему только попасти немножко овец, и он будет кататься со смеху, едва кто-нибудь запоет «Могильный звон, могильный звон», и получать искреннее удовольствие от игры в карты с дамами. Словом, дальше больше. Огден вытаскивает бутылку Бурбонского, и мы окончательно придаем забвению наших овец». «Вы помните, — говорит Огден, — примерно месяц назад в газетах писали о нападении на скорый канзас тихас Было похищено 15 тысяч долларов кредитными билетами, а проводник почтового вагона ранен в плечо. И говорят, все это дело рук одного человека. «Да-да-да, что-то припоминаю, — говорю я, — но такие вещи случаются настолько часто, — что мозг рядового техасца не в состоянии удержать их в памяти. И что ж, преступник был застигнут на месте преступления? Или изловлен, схвачен, предан в руки правосудия? Он удрал, говорит Огден. А сегодня я прочел в газете, что полиция напала на его след где-то в наших краях. Все похищенные банкноты были, оказывается, одной серии – первого выпуска второго национального банка города Эспинозы. Проследили, где грабитель менял эти банкноты и след привел сюда. Огден наливает себе еще бурбунского и подвигает бутылку мне. «Что ж», — говорю я, отхлебнув глоточек этого царского напитка, «для железнодорожного налетчика не так уж глупо придумано укрыться на время в здешней глуши».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 Или количество запломбированных зубов? Нет, говорит Огден. Он был в маске, и никто не мог его хорошенько рассмотреть. Но установлено, что это известный железнодорожный налетчик по кличке Черный Бил, Потому что тот всегда работает один. И кроме того, в почтовом вагоне нашли платок с его меткой. Я одобряю Черного Била, говорю я. Он правильно сделал, что спрятался на овечьем ранчо. Думаю, им его не найти. «Объявили награду в тысячу долларов за его поимку», — говорит Огден. «На черта мне эти деньги», — говорю я, глядя мистеру овцеводу прямо в глаза. «Хватит с меня и 12 долларов в месяц, которые я у вас получаю. Я нуждаюсь в отдыхе. Мне бы только наскрести деньжат...» «Что поплатить билет до Тексарканы, где проживает моя вдовствующая матушка? Если черный Билл, говорю я многозначительно, глядя на Огдона, это к месяц назад поддался в эти края и купил себе небольшое овечье ранчо и...» «Стойте», — говорит Огден и с довольно-таки свирепой рожей поднимается со стула. «Это что за намеки?» «Никаких намеков, говорю я». Я беру чисто гипотетический случай. Если бы, говорю я, Черный Билл забрел сюда и купил себе овечье ранчо, и нанял бы меня нянчить его овец и играть им на дудочки, да поступал бы со мной при этом честно и по-товарищески, вот как вы. Ему бы не пришлось меня опасаться. Человек для меня всегда человек. Какие бы ни случались у него осложнения с железнодорожными поездами или совцами. «Теперь вы знаете, чего от меня ждать». Лицо у Угдана стало чернее кофейной гущи. Секунд девять он молчал, а потом рассмеялся. «Ха! Вот вы какой, сент — говорит он. «Что ж, будь я черным-белым, я бы не побоялся довериться вам. А теперь давайте перекинемся в картишки, если, конечно, вам не притит играть с налетчиком».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 Которая умыкнула священника из Кэмберленда. Мне-то что, я стараюсь только втолковать вам, что в руках у вашего вчера вы в полной безопасности. Но бросьте нервничать: червы пиками не кроют. В темяшится же человеку, говорит Огден и опять смеется. А не кажется ли вам, что будь я черный бил, и весь у меня мысль, что вы меня подозреваете? Я давно угостил бы вас пулей из Винчестера, и тем успокоил бы свои нервы, если бы они у меня расшатались. Мне кажется, — говорю я. Тот, у кого хватило духу в одиночку ограбить поезд, никогда такой шутки не выкинет. Я не зря пошатался по свету. Знаю, что у них там насчет дружбы крепко. Не то чтобы я, мистер Рогден, — говорю я ему, — состоя при вас овечьим пастухом, набивался вам в друзья». Но при менее малоблагоприятных обстоятельствах мы, может быть, и сошлись бы поближе. «Забудьте на время овец, прошу вас», — говорит Огдан, — «и снимите мне, мне сдавать». Дня четыре спустя, когда мои барашки мирно полдничали у речки, а я был погружен в превратности приготовления кофе,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 «Его уже проследили до сант антонио а может и дальше. Ты здесь не видал никаких пришлых людей за истекший месяц? Или, может, слыхал, что появился кто?» «Нет», — отвечаю я, — «если не считать того, который появился, говорят, в мексиканском поселке на ранчо Люмес на Фрио». «Что тебе известно про него?» — спрашивает шериф. «Ему три дня от роду, говорю я».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 Они оплетают черного била цепкими щупальцами спрута, говорю я, и рассказываю ему о шерифе и о том, как я расписал его этому шерифу, и что тот сказал. «Э, что нам до черного била?» — говорит Огдан. «У нас и своих забот довольно. Достаньте-ка из шкафа бутылочку и выпьем за его здоровье». «Если добавляет он со смешком, <смех> вы не слишком предубеждены против железнодорожных налетчиков». «Я готов выпить, — говорю я, — за всякого, кто умеет постоять за друга. А черный бил, говорю я, — как раз мне кажется из таких. Итак, за черного Билла и за удачу». И мы выпили. А недельки через две подошло время стрижки овец.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 Огден спал, растянувшись на своей узенькой походной койке. Как видно, его свалила с ног антибессонница, или одолело противоборствование, или еще какой-нибудь недуг, возникающий от тесного соприкосновения с овцами. Рот у него был разинут, жилет расстегнут, и он сопел, как старый велосипедный насос. Вид его навел меня на некоторые размышления...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 Покурив и насытив свой слух вулканическим храпом Генри Огдена, я невзначай глянул в окно в направлении загона для стрижки овец. И вдруг, смотрю, пять всадников направляются к дому, у каждого поперек седла ружье. Один из них тот самый шериф, который тогда навестил меня на выгоне. Они приближаются с опаской расчлененным строем в полной боевой готовности»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 «Слышал я от одного прохожего, — говорю я, — что одной ловчонке в Нусесе один мексиканец говорил одному ковбою, которого зовут Джек, что двоюродный брат одного овцевода недели две тому назад видел черного била в Матамарасе. «Слушай ты, мистер язык на привязь, — говорит капитан, оглядывая меня с ног до головы, из головы до пят, и прикидывая, сколько можно выторговать».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 Совместными усилиями наскребли сумму в 102 доллара, 30 центов и кучку жевательного табаку на 31 доллар. «Приблезься, — о, мой капитан, — сказал я, — и ли. Он так и сделал. Я очень беден, и общественное положение мое оставляет желать лучшего, — начал я. За 12 долларов в месяц я тружусь в поте лица»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 «Я скатился так низко по воле необузданного честолюбия, рома и особенного сорта коктейля, который подают на всех вокзалах Пенсильванской железной дороги, от Скратона до Цинциннати. Немного джина и французского вермута, один лимон плюс хорошая порция апельсиновой горькой. Попадете в те края? Не упустите случая испробовать на себе!» И все же продолжал я. «Мне еще не приходилось предавать друга. Когда мои друзья купались в золоте, а я стоял за них горой и никогда не покидал их, если меня постигала беда. Но продолжал я, какая уж тут к черту дружба. 12 долларов в месяц – это же в лучшем случае шапошное знакомство. Разве истинная дружба может питаться красными бобами и кукурузным хлебом?» «Я бедный человек».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 «Все сокровища рудников Голдонды не заставили бы меня предать его, но, — говорю я, — бобы всегда были наполовину червивые, и к концу недели я вечно сидел без топлива». «Входите осторожнее, джентльмены, — предупреждаю их я. — Он временами бывает очень сдержан и, принимая во внимание его прежнюю профессию, как бы вам не нарваться на какую-нибудь грубость с его стороны»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 Тот седлает лошадь Огдена, и вся шерифская шайка с ружьями на изготовку окружают своего пленника, чтобы доставить в город. Огден, прежде чем тронуться в путь, поручает свою ранчо Джону Смешке и отдает всякие распоряжения насчет стрижки и пасения овец, словно рассчитывает в скорости вернуться обратно. А часа через два некто Персиваль Сент-Клер, бывший овчар с ранчо Чикито,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 Мы заберемся на буфера, пока он будет стоять у водокачки. Текст читал актер Юрий Яковлев-Суханов. Спасибо и до новых встреч!